Глава 23. Цена жизни. Еву выбросила в полуметре над каменной площадкой. Она неловко приземлилась, отбив пятки, не смогла удержать равновесие, упала и разбила колени. Сэббел переместил ее небрежно и совсем не туда, где она рассчитывала оказаться. Возможно, виной всему был неодобрительный гул с трибун. Многим не понравилось его решение, и мало кто посчитал правильным оставить свое мнение при себе. Сэбел делал вид, что не обращает на их недовольство внимания, но Еве казалось, что все это выбило его из колеи. Настолько явное неуважение к решению Верховного Бога вызывало беспокойство. Необдуманное желание Кайдена доказать, что небеса не исчезли, уничтожило целый город. Сложно было представить размах катастрофы, если боги начнут биться за право занять место Себела. Впрочем, сейчас у Евы были проблемы посерьезнее размышлений о будущем этого мира. Для начала ей следовало бы побеспокоиться о себе. Она рассчитывала, что Себел переместит ее в место, где были найдены останки девушки. Это избавило бы Еву от необходимости бродить по опасному лесу в поисках той, кого ей предстояло спасти и благодаря кому она сама должна была спастись. Но облегчать ей жизнь в этом мире не желал никто. Ева медленно поднялась и осторожно отряхнула штаны. Колени соднила и царапины на ладонях неприятно покалывала. «Вот номер будет!» — проворчала она, разглядывая свежие тонкие царапинки и вновь закровившие порезы на грязных ладонях. «Если после всего я умру от заражения крови». С тяжелым вздохом Ева опустила руку и застыла, забыв выдохнуть. Она оказалась на смотровой площадке, возвышавшейся над деревьями. Ева видела еще две таких площадки, и издали они походили на огромные колонны. Остальные от нее скрывало возвышение в центре острова и здания, построенные на нем. Воздушные, светлые, сияющие в свете заходящего солнца и утопающие в зелени. Невероятно красивый и волнующий пейзаж. А потом Ева обернулась и медленно осела на каменный пол. Смотровая площадка была установлена у самого края Небесного острова и открывала не менее прекрасный, но в то же время пугающий вид на землю внизу. Ева видела горную гряду далеко впереди, море и тонкие извивающиеся реки, впадавшие в него. Видела густой и темный лес и поля, и города. Конечно же, города, на улицах которых уже начинали зажигать огни. Пушистые белые облака висели чуть ниже острова и скрывали многое от глаз Евы. Но того, что она видела, было достаточно, чтобы ненадолго забыть, где она находится и что ей нужно сделать. Примечание. У нас тут фэнтези, и дышать на этих небесных островах можно. Скажем, они окутаны специальным барьером, контролирующим климат. Он не спасет, если кто-то свалится с острова, но задохнуться или замёрзнуть не даст. Конец примечания. Несколько минут она бездумно смотрела вперед. Ничего красивее в своей жизни Ева не видела, но любоваться пейзажем у нее не было времени. Рассказ Кайда напомнился ей смутно, хотя важное она не забыла — Девушка, имя которой Ева даже не потрудилась узнать, должна была умереть в ночь полнолуния, и что-то подсказывало Еве, что эта ночь вот-вот должна была наступить. Она на четвереньках подползла к краю платформы и целую вечность собиралась силами, чтобы взглянуть вниз. От вида крон деревьев, мерно колышущихся далеко внизу, Еву замутила. Раньше она думала, что знает себя достаточно хорошо и что ее не так-то просто напугать. Но только что Ева осознала — она до чертиков боится высоты. Сбоку, чуть в стороне, она заметила лестницу, ведущую вниз, и нервно рассмеялась. Больше всего это походило на издевательство. Ей предстояло спуститься по узким каменным ступеням, опоясывавшим основание смотровой площадки. Ступеньки были до смешного маленькими, на них с трудом можно было встать двумя ногами. Она попыталась найти еще какой-нибудь спуск, но кроме этой ненадежной лестницы ничего не было. Единственной альтернативой было улететь, но крыльев у Евы не было. Она вернулась к лестнице, осторожно сев на край площадки, опустила ноги на вторую ступеньку и замерла. Ева понимала, ей нужно встать и начать спуск, но не могла себя заставить. Тело не двигалось. Пальцы до боли вцепились в край площадки и не желали разжиматься. Ноги ослабли. Из груди вырвался сдавленный стон, и звук получился похожим на рыдание — И ведь действительно хотелось плакать от страха, бессилия и понимания, что она должна это сделать, должна встать в полный рост и поставить ногу на следующую ступень, потом еще раз и еще. Когда основание площадки окажется за спиной, и она сможет на него опереться, возможно, станет легче, а может и не станет. А может, как только она встанет на ноги, подлый порыв ветра сбросит ее вниз, и она разобьется насмерть, а может, она случайно оступится почти в самом низу, неудачно упадет и переломает себе парочку очень важных костей, и останется умирать в одиночестве, в незнакомом мире, в лесу, кишащем чудовищами? А в том, что здесь полно монстров, Ева не сомневалась. Она хорошо уяснила главное условие наказания. В нем можно встретить только тех, кто умер раньше в месте, выбранном для наказания. И помнила слова Кайдена о том, что сыбил после смерти девушки уничтожил весь его зверинец. А в том, что Еву отправили в увечное подобие наказания, она не сомневалась, Маэви сама об этом предупредила. Это был самый простой и быстрый способ отправить ее в прошлое. Чуть подлатать то, что стараниями Евы, немного Кайдена и Эйлы, осталось от наказания и забросить ее внутрь. Одну, без бонусных жизней и оружия. У Евы не было с собой ничего, кроме осколка, оттягивавшего карман штанов. Она медленно, через силу, сняла ногу со ступеньки и, чуть соскользнув с края, опустила ее на следующую. Стало только страшнее. Теперь Ева сидела в неудобной позе на краю платформы, возвышавшейся над лесом, черт пойми, насколько высоко. Легкий ветер холодил виски и лоб. Ева не знала, когда именно она покрылась холодной испариной. Ей просто в одно мгновение стало очень холодно и неуютно. Солнце все ниже склонялось к горизонту и уже почти касалось своим круглым боком самых высоких гор. Тени стали невозможно длинными. Ладно. Она рукавом рубашке вытерла пот и, пожалуй, впервые пожалела о том, что оставила где-то пиджак. Поднялась она медленно и еще несколько минут стояла, оцепенев от страха, не в силах пошевелиться. Сейчас, если бы у Евы был выбор еще раз встретиться с монстром из проклятого особняка или спуститься по этой ужасной лестнице, она без раздумий выбрала бы монстра. Первая ступень далась ей очень тяжело. Вторая — не легче, и даже когда за спиной оказалась колонна, проще не стало. Ноги дрожали от перенапряжения, вниз она спускалась больше часа и не сразу поверила, что вместо каменных ступеней под ногами оказалась земля. Ева несколько секунд постояла, прижавшись спиной к колонне, чувствуя, как ночной воздух холодит тело. Рубашка ее промокла насквозь. Не дав себе времени перевести дыхание и прийти в себя, Ева на подгибающихся ногах поспешила в лес, в сторону зданий, которые она видела с площадки. Если девушка погибла в ночь своего побега, разумнее всего было бы искать ее рядом с местом заточения, а других построек на острове Ева не заметила. Лес засыпал, И до неуклюжей чужачки, пробиравшиеся между деревьями и бормотавшие себе под нос, только бы не заблудиться. Ему пока не было никакого дела. Еще не вышли на охоту те, кто мог бы посчитать ее неплохой добычей. Ева пыхтела. Она успела несколько раз упасть, едва не лишилась клока в волос, случайно зацепившись за ветку, и оцарапала щеку. Несмотря на ее неспокойную жизнь и хорошую физическую форму, она оставалась городской жительницей и никогда не бывала в настоящих лесах. Спустя несколько часов бессмысленных блужданий Ева смирилась с мыслью, что заблудилась, и всерьез рассматривала вариант забраться на ближайшую сосну, чтобы осмотреться. Все постройки располагались на возвышении, и их должно было быть видно из любой части острова — но гудящие ноги и ноющие плечи вынудили ее ненадолго отложить эту затею. Ева села на поваленное дерево, едва видное в темноте, сгорбилась. Ночной лес все еще был тих, но неуловимо тревожная атмосфера уже появилась в нем. Мелкие животные, хорошо знакомые с местностью, спрятались в своих укрытиях, а большие и опасные только выходили на охоту. Ева закрыла глаза, чтобы они немного отдохнули. В висках начинала пульсировать тупая боль, первый предвестник переутомления. Она устала, не умела ориентироваться в лесу и не то, чтобы хорошо видела в темноте. И при всем этом ей нужно было найти на большом острове всего одну девушку, которую в любое мгновение могли растерзать какие-нибудь монстры. Умрет она, умрет Ева. Совсем рядом, за деревьями, в кустах что-то зашуршало, настораживающе громкий звук. С равной вероятностью это могло быть очень неповоротливое, но мирное травоядное, не успевшее найти себе убежище до захода солнца, и огромный хищник. Ева потянулась к карману, в котором лежал осколок. Затаила дыхание, стараясь стать как можно незаметней, пусть и понимала, что это глупо. Всего несколько мгновений назад она дышала очень шумно, Любое животное, у которого есть уши, легко бы ее услышало. Раздался треск веток и тихие сдавленные ругательства. Ева также медленно и осторожно убрала руку от кармана и поднялась. Сложно было поверить в такую удачу. Когда из кустов вывалилась девушка в некогда белом платье и увидела Еву, повисла напряженная тишина. Побег девушки дался непросто. На платье темнели разводы от травы и мха, высокая прическа развалилась, и светлые пушистые пряди спадали на плечи. Из волос вместо заколок торчали обломанные веточки и листья. По бледной нежной щеке тянулась длинная царапина. Она была красивой, напуганной и напоминала оленёнка. «Привет!» Ева медленно подняла руки вверх, показывая, что не опасно какая встреча а? скажи ты веришь в совпа она не договорила девушка не была настроена общаться ее похитили удерживали в заперти долгое время а когда же она смогла наконец высвободиться в диком лесу ночью столкнулась с подозрительной незнакомкой ведущей себя так будто была очень рада ее видеть слишком странная ситуация чтобы проявлять неосторожность подобрав подул безнадежно испорченного платья, она бросилась прочь, и самым страшным было то, что незнакомка побежала следом. Ева просила остановиться, но добилась противоположного, ее слова будто бы придавали девушке сил убежать еще быстрее. Обе они устали и мало что видели в темноте, поэтому погоня их выглядела довольно нелепо. Они были похожи на беспомощных и слабых детенышей, легкую добычу для любого хищника. Погоня завершилась неожиданно. На девушку сверху рухнул кто-то большой и повалил на землю. Она прерывисто взвизгнула в падении, и так громко и стошно на одной ноте визжала в траве, извиваясь и размахивая руками. Существо легко уворачивалось от ударов и само со стервенением и хриплым утробным рычанием когтило свою жертву. Ева затормозила, не веря своим глазам. На той, кого ей нужно было во что бы то ни стало спасти, сидела помесь хорька и совы с большими рыжими глазами, светящимися в темноте, на узкой пушистой мордочке. Существо было размером с ребенка, но ярости в нем было на огромного монстра. В рассеянном лунном свете сложно было разглядеть детали. Хлопали широкие крылья, визжала девушка. Острые когти рвали белое платье и оставляли длинные царапины на теле. Ева схватила существо за основание крыльев и с силой сдёрнула его с жертвы. Оно рычало и извивалось, удерживать его было сложно. «Ты уж прости», — пропыхтела Ева, оттаскивая его подальше от девушки. «Но это моя добыча». Виск не прекращался еще несколько секунд. Девушка продолжала брыкаться, пока не сообразила, что ее больше никто не держит. Она замолчала, затихла, медленно села, жалобно поскуливая. Руки, на которые пришлась большая часть атак, горели огнем. От запаха крови мутила. Эй, ты как, встать сможешь? Ева продолжала удерживать взбесившегося хищника, не представляя, что с ним делать. Девушка растерянно посмотрела на Еву. Она не сразу поняла вопрос. «Кажется. Тогда вставай и поживее», — грубовато велела Ева. «Ты так визжала, что тебя во всем лесу было слышно». Существо сумело вывернуться и задеть когтями ногу, распороло штанину и глубоко вошло в плоть. Ева выругалась и силой, безо всякой жалости, приложила его о ближайшее дерево. Шипение оборвалось. Оглушенное существо обмякло в ее руках. Ты уж выживи, пробормотала Ева, уложив его тело в траве. Она надеялась, что это странное создание придет в себя раньше, чем сюда, на крик, нагрянут другие хищники. Животных, пусть таких агрессивных и странных, ей всегда было жаль больше людей. Рану на ноге щипала, и штанина быстро пропиталась кровью. У девушки дела обстояли еще хуже. Жалобно постанывая, она с трудом поднялась на ноги и сразу же пошатнулась, завалившись назад. Ева в последний момент успела схватить ее за плечо и поддержать. Ладони стало влажной от крови. Девушка еще раз взвизгнула. Да можешь ты быть потише, вызверилась Ева, но пальцы разжала и отпустила ее, и почти сразу подхватила чуть выше локтя, там, где рука в платье выглядела целым. Самостоятельно стоять девушка не могла. «У меня кружится голова, и мне больно. Если бы только это была твоя самая большая проблема», — проворчала Ева. «Давай, нам нужно поскорее отсюда убираться». Она могла бы прямо сейчас достать осколок и попытаться вытащить их из этого места, но не была уверена, что проход откроется раньше, чем на крике девушки примчится хищник, с которым Ева не сможет справиться. Осколок не всегда работал так, как ей бы хотелось. Ева потянула девушку за руку, но та вырвалась, отступила, пошатнулась, с трудом устояла на ногах. «С чего бы мне идти куда-то с тобой? Я тебя даже не знаю!» Голос ее дрожал. Ей было больно и страшно, но вместо того, чтобы позволить Еве позаботиться о ней, она упрямилась и тратила драгоценное время на препирательство. Привыкшая к понятливой и послушной Эйле, Ева успела забыть, что бывает и по-другому. Она неохотно представилась, не сильно надеясь, что это как-то поможет. Девушка не спешила называть свое имя, и Ева начинала злиться. Она шагнула вперед, и сгребла в кулак платье на ее груди, подтащила ближе. «Слушай сюда. Мы сейчас в лесу с кучей монстров, которые могут нас съесть». «Если останемся тут, нас съедят. Если будем слишком медленными, нас съедят. Если ты не начнешь сейчас же соображать, нас съедят. И мне было бы плевать, что будет с тобой. Но беда в том, что если тебя съедят монстры, меня съест твой психованный дружок, а я так не хочу. Поняла?» Только высказавшись, с опозданием, Ева сообразила, что это может оказаться концом всего, что ее вспыльчивость может стоить ей жизни. Если сейчас эта девчонка психанет и решит устроить скандал, вместо того, чтобы осознать, в какой они ситуации, удачный исход окажется почти недосягаем. — У меня нет дружка, — придушенно прошептала девушка, вцепившись в руку Евы и балансируя на носочках. Она оказалась почти на голову ниже. — Откуда мне знать, какие у вас там с солнышком отношения? «С кем?» Ева даже не пыталась вспомнить его имя. Она слышала его всего несколько раз и не посчитала нужным запоминать. «С ясным солнцем». Повисла тишина. Девушка выглядела настолько потрясенной, что Ева всерьез забеспокоилась. Ей было известно о смерти лишь одной девушки, но это совсем не значило, что не было других. Просто остальные жертвы могли не волновать Собила. В ушах зазвенело. От понимания, что она могла потратить так много времени впустую и гналась не за той девушкой, кружилась голова. «Яэль!» «Что?» — переспросила Ева, уже размышлявшая о том, как ей лучше умереть. «Здесь, от когтей-хищников, или там, от рук ясного солнца?» «Меня зовут Яэль», — повторила девушка. «Ты ведь от верно? Это он велел тебе меня спасти». «Вообще-то я сама вызвалась», — пробормотала Ева, медленно разжав пальцы. Она уже и не помнила, когда ощущала такое облегчение. Яэль стала смирнее, но все равно катастрофически не дотягивала до Эйлы и ее умения чувствовать настроение. В тишине они шли не больше пяти минут, а потом Эль начала жаловаться. «Далеко нам еще идти», — У меня все болит. Кажется, я потеряла много крови. Перед глазами все плывет. Эй! Замолчи! раздраженно велела Ева. Она не знала, сколько им еще идти, но точно знала, что сейчас останавливаться нельзя. Дурное предчувствие никак не желало ее покидать. Постепенно лес светлел, кроны деревьев редели, и лунного света становилось все больше. Кустов же, напротив, все меньше, трава едва доставала до щиколоток. «Я больше не могу», — выдохнула Ель и осела на землю. Требование подняться и продолжить путь она проигнорировала. Ева ругнулась. Ситуация выводила ее из себя. Она и сама устала, а раненая нога онемела, и в голове каждый шаг отдавался пульсирующей тупой болью. Еще раз ругнувшись, она полезла в карман за осколком. Дурное предчувствие никуда не делось, и вариантов было не так уж и много. Яэль ясно дала понять, что не встанет, пока не отдохнет. Она не чувствовала угрозы, сгущавшейся вокруг, и не понимала, почему Ева так нервничает. Символы на осколке привычно тлели. Ладно. Зажмурившись, Ева постаралась представить место, куда хочет попасть. Просторный, залитый светом зал — Ряды каменных кресел, уходящие вверх. И Эль удивленно следила за тем, как Ева размахивала каким-то камнем и что-то шептала себе под нос. С тобой все хорошо? Не мешай, процедила Ева сквозь сжатые зубы, не прервавшись ни на секунду. Она махала еще добрую минуту, а потом наконец сдалась. Серьезно? Нет, серьезно? Раздраженно спросила, глядя в звездное небо. Можно мне, пожалуйста, помочь еще один разочек. Очень. Она оборвала себя на полуслове. Прислушалась. Легкий ветер шуршал листвой, где-то поскрипывали ветви. Казалось бы, ничего необычного, но именно этот звук насторожил его. Слишком размеренным и стройным он был, будто кто-то перепрыгивал с ветки на ветку. Поднимайся! Я еще не отдохнула. Поднимайся! С нажимом повторила Ева. «Если хочешь еще увидеться со своим Себелом». «Он не мой!» Поскрипывание приближалось. Ева обреченно всматривалась в темноту, уже понимая, что сбежать они, скорее всего, не успеют. Яэль поднялась, тихо охая, и тут же рухнула на колени. Завизжала она раньше, чем до конца поняла, что происходит. Перед ней бесшумно приземлилось в траву самое отвратительное существо, какое она когда-либо видела. Тощее тельце, покрытое короткой черной щетиной, само по себе выглядело отталкивающе, но когда оно выпрямилось, встав на задние тонкие лапы с вывернутыми назад коленями, Яэль замутила от отвращения. На треугольной голове горели красным три маленьких глаза. В вертикальной щели, заменявшие твари рот, поблескивали мелкие редкие зубки. Круглый выпирающий живот единственный не был покрыт щетиной и имел серовато-бледный цвет. Виск Яэль оборвался неожиданно. «С ума сошла, — прошипела Ева, зажав ей рот ладонью. Тебе этого мало, хочешь, чтобы еще кто-нибудь нас навестил. Яэль булькнула и замотала головой. В глазах ее стояли слезы. Следом за первой тварью на землю приземлились еще две. Одна из них почесала четырехпалой, несоразмерно длинной лапой, бледный живот. Острые когти с тошнотворным звуком скребли по коже. Они не спешили нападать, а Ева не торопилась бежать. О том, чтобы дать отпор, она даже не думала. Она едва ли справилась бы с одним этим двухметровым монстром, что уж говорить о троих. То, как легко и бесшумно они спрыгнули на землю с деревьев, говорило о многом. Ева медленно отняла ладонь от лица Яэль. Она все делала неторопливо и плавно. Опустила руку, нащупала дрожащие холодные пальцы, сжала их. «Сейчас мы побежим», — говорила Ева так же негромко и размеренно. «И ты должна бежать очень быстро, не думая о том, что у тебя под ногами». Поняла? «Я не смогу!» — простонала Яэль. Одна из тварей, словно среагировав на ее слова, застрекотала. Неправильный ответ. Чем дольше они так стояли, тем сложнее становилось заставить себя действовать. Ева чувствовала, как по телу расходится оцепенение. Ей начинало казаться, что пока стоят они, не сдвинутся с места и эти монстры. Такой приятный самообман. Больше медлить было нельзя, и она дернула Яэль влево и назад. Укрывшись за ближайшим деревом от прямой атаки, они побежали. Ева летела, едва касаясь ногами земли, удачно избегая ямы, незаметных в темноте корней деревьев. Яэль, как безнадежный балласт, тянула ее назад и замедляла, но Ева упрямо сжимала ее пальцы, заставляя бежать. Монстры стрекотали за спиной. Они не настигли сразу, и какое-то время это вселяло в Еву надежду. Ей даже показалось, что не все потеряно, и есть еще шанс оторваться. А потом она осознала, что с ними, с ней просто играют. Две твари бежали слева и справа, а третья подгоняла сзади, и Ева заметила, что их вынуждают забирать вправо, их загоняют. Но поняла это Ева слишком поздно, когда почти выбилась из сил. Она не спала уже сутки, не помнила, когда ела, и начинала страдать от жажды. У нее не было сил, но ей приходилось бежать самой и тянуть за собой едва передвигавшую ногами Яэль. Она затормозила, сокращая расстояние между собой и загоняющим монстром, и ушла в сторону. Это было настоящее самоубийство. Если бы тварь слева среагировала сразу и не пробежала по инерции вперед с опозданием сообразив, что сделала жертва, Ева угодила бы прямо в ее тощие когтистые лапы. Но ей повезло. Эти хищники не привыкли, чтобы их дичь своевольничала и позволили Еве уйти с траектории загона. Пока они перестраивались, она успела убежать не так уж и далеко. Яэль за спиной издавала страшные предсмертные хрипы она устала так сильно, что не смогла даже завизжать, когда не заметившая резко начавшийся склон Ева рухнула в темноту, увлекая ее за собой. Они скатились по крутому склону в низину, устланную мхом, мягким и влажным. Яиль не шевелилась, она лежала чуть ближе к краю низины в странной позе и тяжело, надсадно дышала. Ева поднялась на четвереньках. Ладони проминали мох, между пальцами сочилась вода. По краю низины, четко очерчивая круг, светились гнилушки. Земля под ней шевелилась, и сначала Ева решила, что это от переутомления, или она ударилась головой и заработала сотрясение мозга. Просто еще этого не заметила. Твари скрипуче пощелкивали на вершине склона. Они не осмеливались продолжить преследование, но и просто так оставить сбежавшую добычу не могли. «Оно шевелится, Ева! Оно шевелится!» Мирные покачивания прекратились. Несколько мгновений было тихо, а после опора под ними мелко вздрогнула. «Зачем ты такая шумная?» — простонала Ева. Ладони все больше уходили под воду, штаны на коленях намокли, твари наверху застрекотали и бросились в рассыпную. «Я Эль!» Ползи ко мне, но я Эль с отвращением разглядывала мокрую по запястье руку. Вода здесь была какой-то странной, слишком густой, чтобы это было нормально. Она будто обволакивала тело и кожу под ней начинала припекать. Я во-первых догадалась, что происходит. Она видела, как укрытая мхом низина начала проваливаться в центре, в то время как края ее неторопливо загибались. Ева знала про хищные растения, но и представить не могла, что они могут быть настолько большими. «Быстро, иначе нас заживо переварят!» Сама она уже ползла ель навстречу. Ощущение было такое, словно она взбирается на четвереньках на холм, очень быстро превращающийся в отвесную гору. В центре с чавкающим звуком мох разошелся, под ним была только темнота. Я Эль заскользила вниз по влажному мху. Ева успела схватить ее за шкирку одной рукой, пока второй вытаскивала осколок. Они соскальзывали туда, в темноту. Во все стороны полетели брызги, когда я начала дергаться. Прекрати! Ева зажмурилась. Она боялась того, что может случиться, попадя эта странная слизь в глаза. Ты мешаешь. Разве ты не должна меня спасти? Так чем ты занимаешься? взвизгнула Яэль. С трудом подавив желание отпустить ее и пинком придать скорости, чтобы она быстрее свалилась внутрь этого огромного монстра, Ева сквозь зубы процедила. «Так не мешай мне и дай, наконец, спасти нас обеих!» Она вытащила осколок. «Давай же!» — прошептала Ева. «Я и сама не хочу видеть рожу Солнышко, но мне сейчас очень надо к нему». Словно что-то почувствовав, покрытые мхом края монстра задрожали, и Ева с Яэль быстрее заскользили в темноту. У нее был всего один шанс. Яэль завизжала. Осколок черкнул по воздуху и задел мох. Вспыхнула искра, и Ева с силой вогнала острую часть камня в податливую почву. Брызнула влага, и края монстра затрепетали. Ева чувствовала, как легко скользил осколок, разрезая податливую плоть, а внутри вместо потрохов было видно залитое светом помещение. Яэль продолжала визжать. Она болталась ниже, удерживаемая за ворот платья, и не видела, что происходит. Перед ее глазами зияла лишь непроглядная темнота, и до нее оставалось совсем немного. Яэль поджала ноги и зажмурилась. Визжать она перестала, когда ее дернуло вверх и в сторону. Ворот платья передавил горло, не давая даже дышать. Ева нырнула в получившийся проем и потянула Яэль за собой. Они рухнули на чистый мраморный пол. Мокрые, с зелеными разводами слизи и покрасневшей кожей. Помещение оказалось кабинетом. За заваленным бумагами столом сидел Себил. Ева первая оказалась на ногах. Она подскочила и обернулась на проход, открывшийся в полуметре над полом. Монстр неистовствовал. Некогда зеленый мох пожелтел. Странная влага ручейком сочилась по нему, стекая в темное отверстие где-то там, внизу. «Закрывайся, закрывайся!» Ева махнула рукой, и проход быстро исчез. Реальность срослась. Сэбил медленно поднял голову. Он не верил своим глазам. «Я Эль?» Услышав знакомый голос, девушка открыла глаза. Стул громко стукнул ножками, едва не рухнув, когда Сэбил порывисто поднялся. Зашуршала стопка бумаг, опадая на пол. Он медленно обошел стол, не замечая, что ступает по документам. «Я Эль!» Сэбил хотел шагнуть к ней, но Ева преградила ему дорогу. «Подождите, подождите», — прошипела она, расчесывая шею. Всё тело зудело и горело, рану на ноге странно дёргало, и сама нога ощущалась чужой. Еве казалось, что в комнате невыносимо жарко. Сабил не видел её, смотрел только на Яэль и не был готов к тому, что Ева замахнется и со всей силы, вложив в удар всю злость, заедет ему в челюсть. Себил не упал, только качнулся и отступил на шаг, удивленно глядя на нее. Ева тихо ругалась и баюкала руку с разбитыми костяшками. Мимолетный приступ ярости прошел и не принес облегчения. Ну что же вы все такие твердые да? а? Простонала она, прижав руку к груди и осела на пол. Ее мутило. Яэль свалилась рядом. Она плакала и жаловалась, что не чувствует ног. Обеспокоенный состоянием Яэль, Сабел не обратил внимания на возмутительное поведение Евы. Он вызвал верного Хена, поручив ему заботу о Еве, и покинул кабинет с Яэль на руках. Хена столкнулся с проблемой. Сгорбившись и безвольно склонив голову, Ева с поразительным упрямством продолжала сжимать осколок побелевшими пальцами, хотя, казалось, в ее теле больше не оставалось силы. И пока это опасное оружие оставалось в ее руках, Хена не мог к ней прикоснуться. Он был личным помощником Себила. Ему случалось вступать в сражения с монстрами или подчиненными других богов, и никогда он не чувствовал себя таким жалким и беспомощным, как в тот момент, когда его пальцы сомкнулись на камне. Хена боялся этого осколка и не мог ничего с этим поделать. Перебинтованная рука все еще болела, ожог не смогла излечить своей силой даже Маеви. Не придумав ничего другого, к Маеви Хена и направился, надеясь, что она даст совет. Еще в зале он заметил, что они знакомы между собой. Маеви называла чужачку по имени и откровенно беспокоилась о ней. Хена небезопаски оставил Еву в кабинете ясного солнца. Велел двум стражникам приглядывать за ней, но ни в коем случае не приближаться, и отправился на поиски Маеви. Та нашлась в покоях своего проблемного братца, Кайдену, как и самому Хена, пришлось накладывать мазь от ожогов. Раны, нанесенные божественными цепями, нельзя было исцелить даже силами Луны. Примечание, напоминаю, так как говорилось об этом давно и не так, чтобы много. «Луна — титул Маеви. Несмотря на то, что новые боги победили всем ненавистные небеса, люди, дававшие им имена после, не смогли придумать ничего лучше, чем назвать новых богов в честь небесных тел. Не всех, конечно, но многих. Конец примечания. Услышав, что Ева вернулась, в кабинет ясного солнца первым бросился Кайден. Скованный бинтами и болью он бежал не очень быстро И довольно скоро его нагнала Маеви. За ней, отставая на шаг, спешил Хена Даже в самой критической ситуации Он не позволил бы себе допустить Такое вопиющее неуважение, как идти рядом с Луной «Подумай о своих ранах О, поверь, мне было бы очень сложно о них забыть» Выплюнул он сквозь зубы Кайден никогда не отличавшийся здоровым цветом лица, посирел от боли на висках блестела испарина, и все же он спешил желая убедиться, что Ева цела. Он лучше многих знал, какие твари некогда обитали в его лесах. За все время, что Хена не было в кабинете, Ева не пошевелилась. Она ненадолго провалилась в забытье и в себя пришла, когда ее начали трясти за плечи. Приоткрыв правый глаз, она тихо хохотнула. «Выглядишь ужасно!» «На себя бы посмотрела», — проворчал Кайден. После того, как Ева исчезла, Майве с трудом удалось уговорить Себела отпустить брата и позволить ей заняться его ранами. И пока Ева выживала в лесу, у Кайдена было время немного отдохнуть и привести себя в порядок. Хотя бы сменить прожженную одежду на свежую рубашку и целые штаны — Это давало ему полное право считать, что из них двоих хуже выглядит все же Ева. Кайден осторожно забрал у нее осколок, под испуганный вскрик Майеви. Ева и сама встрепенулась, зрачки ее расширились, но ничего не произошло. Я уже прикасался к нему, помнишь? Кайден поднес глазам осколок, вымазанный чем-то густым и прозрачным. Потом осмотрел руки Евы, нахмурился. Маеви, возвращайся в мои покои и подготовь в ванну. Поняла. Она не задавала вопросов и поспешила выполнить просьбу. Кайден вернул Еве осколок, чтобы поднять ее вместе с ним. Тут же вспыхнули яркой болью ожоги. Он втянул воздух сквозь сжатые зубы, перехватил Еву удобнее и поспешил за Маеви, уже скрывшейся за поворотом в конце коридора. Всю дорогу он ругался на глупые правила, запрещавшие перемещаться в стенах небесных зданий. Когда-то это было сделано для безопасности, но сейчас очень мешало. А тебе вернулись силы? спросила Ева, прислушавшись к его ворчанию. Она не сопротивлялась и не требовала поставить ее на ноги. У Евы не было уверенности, что она сможет на них удержаться. Кайден покачал головой. Мое наказание еще не завершено. «Ага», — она бросила взгляд через плечо Кайдена, на хена, шедшего чуть позади, рассеянно почесала шею, потом щеку. Большая ванна на львиных лапах успела наполниться лишь наполовину, когда Кайден уронил ее в воду. Она сдавленно взвизгнула, не к месту вспомнив Яхве. Осколок скользнул по стенке ванны и оставил после себя длинную царапину. Вода плеснула через бортик, вымочила штаны Кайдена. Прекрати! Мая схватила Кайдана за руку, пытаясь оттащить его от ванны, когда он, надавив Еве на плечи, заставил ее уйти под воду с головой. Нет у меня времени быть осторожным, проворчал он, отпустив Еву, и пока она кашляла и отплевывалась, оттирал с ее лица и шеи ядовитую слизь. Эта неудачница умудрилась попасть в пингуле. Ума не приложу, как она выжила. «Та дрянь, которую не брал даже огонь», — уточнила Маэви. Она опомнила вполне симпатичную на первый взгляд Низину, полностью укрытую сочным молодым мхом. Одного из тех, кто пытался сжечь пингуле, Низина поглотила за несколько мгновений. Сонная и медлительная чувство и угрозу, она остановилась устрашающе проворной. Когда подчиненные Себила смогли наконец ее уничтожить, еще долгое время у многих божеств главной темой было неумение Кайдена называть своих монстров. Никто не понимал, как можно было дать такое нелепое название настолько опасному растению. Наконец, получив свободу и стерев с лица воду, Ева обвела присутствующих диковатым взглядом. Хена стоял дальше всех от ванны и со странным чувством несоответствия смотрел на всеми обожаемую Маеви и всеми ненавидимого Кайдена. Два таких разных божества вели себя так дружелюбно и естественно. Рядом с Кайденом Маеви становилась куда свободнее и эмоциональнее, в то время как в ее общении с Эбелом всегда чувствовалось некое напряжение. Хена часто присутствовала при их беседах и долгое время считал, что все дело в характере. Майеви была второй богиней пантеона. Ее статус обязывал ее быть сдержанной и обдумывать каждое свое слово. Хена и подумать не мог, что на самом деле Майеви совсем не похожа на тот образ, что сложился в его голове, что она может ругаться и ворчать, и смеяться так весело, глядя на ошалевшее выражение лица Евы. Не смешно, просипела та покашливая. Вы меня чуть не утопили. Кайден набрал в ладони воды и вылил ее Еве на макушку. Думать нужно было, прежде чем обмазываться соком, который пингули используют для переваривания добычи. Ева еще немного поворчала, скопо пересказав все произошедшие с ней злоключения. Последние часы уместились в несколько фраз, что сильно ее удивило. Еве казалось, что пережить ей пришлось намного больше неприятностей, чем оказалось на самом деле. Злиться на вредного Кайдена или Маеви искренне не понимавшую, почему у нее занял так много времени простой спуск со смотровой платформы, у Евы не получалось. В воде зуд стал постепенно ослабевать и исчез совсем. Ногу все еще подергивала от боли, но с ней быстро разобралась Маеви. Заставив Кайдана и Хена выйти, она приказала Еве немедленно раздеться и внимательно осмотрела ее раны. Больше всего времени ушло на ногу. Диагноз был неутешительным. Сок Пингули попал в открытую рану и начал переваривать его изнутри. С Яэль в это время происходило то же самое но вместо одной богини помочь ей пыталась десяток самых сильных и талантливых целителей, каких только успел найти Себел за столь короткий срок. К сестре без крайней нужды он обращаться не хотел, из-за чего излечилась Ева на несколько часов раньше Яэль. Укутавшись в большой халат, она вышла из ванны, нашла взглядом постель, большую, с резным изголовьем, под балдахином. «Твоя?» — спросила она у Кайдена. Тот кивнул, и Ева, игнорируя Кайдена, желавшего знать, все ли с ней хорошо, направилась к кровати. Забралась под одеяло, повернулась ко всем спиной и мгновенно уснула. Некоторое время в комнате стояла потрясенная тишина. Первым пришел в себя Кайден. Его меньше других потрясла наглость Евы. «Вы знаете, где дверь», — сказал он и побрел к кровати. Ожоги болели, и в постель Кайден забирался медленно, осторожно, стараясь не тревожить раны больше необходимого. Лег на спину и замер, прислушиваясь к ощущениям. облегченно выдохнул и закрыл глаза. Давненько он не имел возможности нормально отдохнуть. После того, как они с Евой переселились в дом Четы Морн, его сны вновь наполнились кошмарами, справляться с которыми без Евы он еще не научился, но с которыми уже не хотел мириться. Поэтому, получив шанс наконец выспаться, он без раздумий решил им воспользоваться, оставив Маеви и Хена стоять посреди комнаты в растерянности. «Думаю, нам действительно нужно идти», — сказала она. «Хена?» Он склонил голову, будто в чем то винясь. «У меня приказ». Хена покосился в сторону постели, где за кайданом едва можно было разглядеть укрытое одеялом плечо Евы. Маеви проследила за его взглядом. Она кивнула, понимая, если начнет настаивать, Хена, конечно, подчинится, но после будет наказан. Дверь за собой Маеви закрыла осторожно, с тихим щелчком. В просторной комнате воцарилась тишина. Полуденное солнце заглядывало в щель между шторами, и этого света хватало, чтобы разглядеть скучное убранство комнаты. Кайден в своих покоях бывал редко и не видел необходимости продумывать обстановку. Хена легким неслышным шагом преодолел комнату и занял одно из кресел у стены, сложил руки на коленях, закрыл глаза. Тишину комнаты нарушал лишь нестроенный звук — дыхание.